Глава 32 Жена не спала, когда он пришел домой. «Ну как, весело было?» — бросила она. «Нет, не весело. Очень скучно. Что-нибудь еще объяснить?» «Джордж, как ты можешь разговаривать в таком тоне?» «Боже мой, что это на тебя напало?» «Ничего на меня не напало, черт подери! Зачем ты все время ко мне цепляешься?» Мысленно он одернул себя. «Тише, перестань хамить». Конечно, она обиделась, бросил ее одну на весь вечер. Но он тут же забыл всякую сдержанность, когда она завела свое. «Зачем же тогда ходить по чужим людям? Или, может быть, ты опять скажешь, что был на заседании комитета?» «Нет, не скажу. Я был в гостях у женщины». Сидели у камина и дразнили друг друга. Веселились вовсю, если хочешь знать. Но ты так это говоришь, как будто я виновата, что ты там был. Я тебя к ней послала, да? Да, ты. н у знаешь, это слишком. Ты ненавидишь чужих, как ты говоришь. Дай только тебе волю, ты из меня сделаешь такого же старикашку-домоседа, как Говард Литтлфилд. Никогда не позовешь в дом интересных людей. Тебе бы только сидеть со старыми чучелами и молоть про погоду. Ты все делаешь, чтобы я стал стариком. Так вот имей в виду, я этого не позволю». Эти неслыханные обвинения так на нее подействовали, что она огорченно залепетала. «Что ты, милый? С чего ты взял? Я не хочу, чтобы ты стал стариком, неправда? Может быть, в чем-то ты и прав. Может быть, я не умею заводить новое знакомство?» Но вспомни, как мы иногда уютно и мило проводим время. Вспомни наши обеды, кино и все такое. С истинно мужской хитростью он не только убедил себя, что она его обидела. Голос его звучал так резко, и он так напал на жену, что сумел и ее убедить, будто она перед ним виновата, и довел ее до того, что она стала извиняться перед ним за вечер, который он провел у Танис. Он лег спать довольным, чувствуя себя не только хозяином, но и мучеником в собственном доме правда когда он ложился у него мелькнула неприятная мысль что он возможно был не совсем справедлив стыдно что я так на нее набросился она по своему права может быть и ей не так уж весело живется впрочем ерунда ей полезно немного встряхнуться а я должен быть свободен и от нее и от танис и от клубной братьи, от всех. Я сам себе хозяин. В таком настроении он пошел в клуб толкачей, и на завтраке, который состоялся на следующий день, держал себя особенно вызывающе. Перед собравшимися выступал некий член Конгресса, который только что вернулся в Америку после исчерпывающего трехмесячного изучения финансов, этнологии, политического строя, лингвистических особенностей. минеральных ресурсов и земледелия Германии, Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Чехословакии, Югославии и Болгарии. Он подробно осветил все эти вопросы и рассказал три анекдота о том, как в Европе неправильно представляют себя Америку, а также с воодушевлением высказался о необходимости не впускать этих невежественных иностранцев в с о е д и н е н н ы е Штаты. Да, очень содержательная беседа. Крепко по-мужски. сказал Сидни Финкельштейн. Но Бэббит был недоволен. «Жульничество. Пустая болтовня. И чем ему не угодили иммигранты? Чушь, будто они все невежды. Да и сдается мне, что сами мы потомки этих иммигрантов». «Ох, не морочьте мне голову», сказал мистер Финкельштейн. Бэббит заметил, что доктор А. И. Диллинг, насупившись, прислушивается к его словам через стол. Доктор д и л и н г был одним из самых влиятельных членов клуба толкачей. Он был не терапевтом, а хирургом. Специальность гораздо более романтическая и видная. Это был огромный, внушительный человек с копной черных волос и густыми черными усами. В газетах часто писали о его операциях. Он был профессором на кафедре хирургии в Университете штата, обедал в самых знатных домах Зенита на Роял-Ридже, и ходили слухи, что у него несколько сот тысяч долларов. Бэббит не мог вынести, что такая выдающаяся личность неприязненно косится на него. Он торопливо стал расхваливать остроумие члена Конгресса, обращаясь к Сидни Финкельштейну, но так, чтобы слышал доктор Диллинг. К концу этого же дня три человека явились в кабинет Бэббита, как являлся комитет бдительности в далекие времена гражданской войны. Все это были видные деятельные люди, важные шишки в зенитском обществе. Доктор Диллинг — хирург, Чарльз МакКелви — подрядчик и, что неприятнее всего, седобородый полковник Резерфорд Сноу, владелец-адвокат Таймса. Их присутствие подавляло Бэббита, и он сразу почувствовал себя ничтожным и маленьким. — А, очень рад, садитесь, пожалуйста, чем могу служить? — з а б о р м о т а л он. но они не сели, не заговорили о погоде. е б э б и т начал полковник Сноу, — «мы пришли от Лиги честных граждан. Мы решили, что вам надо вступить. Вёрджил Генч говорил, что вы не хотите, но я, кажется, могу вам дать некоторые разъяснения. Лига намерена объединиться с торговой палатой в борьбе за свободный наём рабочих, так что вам пора к нам примкнуть». ь б э б и т так растерялся, что не сразу вспомнил, по каким причинам он не хотел вступить в Лигу, если только он вообще когда-нибудь ясно представлял себе, из-за чего он отказывался. Но он определенно чувствовал, что вступать в Лигу ему не хочется, и при мысли, что они желают его принудить, он испытывал злобу даже по отношению к этим королям коммерции. «Простить, полковник, мне еще надо подумать про Барматалон». МакКелви вспылил. «Значит, не желаешь вступать, Джордж?» — крикнул он. Что-то темное, незнакомое, злое заговорило в Бэббете. «Слушай-ка, Чарли, провались я на месте, если дам себя насильно затащить куда бы то ни было. Даже вам, воротилом, меня не запугать». «Никого мы запугивать не собираемся», — заговорил была доктор Диллинг, но полковник снова перебил его. «Нет, собираемся. Мы, если нужно, можем и припугнуть». «Слушайте, б э б и т в ЛЧГ давно идут разговоры о вас. Все считают вас неглупым, честным, надежным и порядочным человеком. Таким вы были всегда. Но в последнее время, один бог знает почему, мне из самых разнообразных источников стало известно, что вы якшаетесь с какой-то распутной компанией и что гораздо хуже защищаете и поддерживаете самые опасные элементы в городе вроде этого Доуна». «Полковник, по-моему, это мое личное дело». «Возможно». но мы хотим с вами договориться. Вы и ваш тесть всегда защищали интересы самых влиятельных, самых передовых кругов города, как, скажем, моих друзей из транспортной компании. И, разумеется, моя газета всегда хвалила вас. Но вы не можете надеяться, что порядочные люди будут и впредь помогать вам, если вы примкнете именно к тем элементам, которые пытаются подорвать основы нашей жизни». Бэббит здорово струхнул. но его мучило сознание, что если он сейчас пойдет на уступку, ему придется уступать во всем. И он стал возражать. «Вы преувеличиваете, полковник. Хотя я считаю, что надо проявлять терпимость, свободу мысли, но, разумеется, я, как и вы, против всяких смутьянов, болтунов, рабочих союзов и всего прочего. Но я уже принадлежу к такому количеству организаций, что не могу уделять достаточно внимания даже им». Поэтому мне и хочется сначала все обдумать, а потом решить, вступлю я в ЛЧГ или нет. Полковник Сноус не зашел до ответа. «О, нет, я вовсе не преувеличиваю. Спросите доктора, он сам слышал, как вы недалеко к сегодня порочили одного из самых выдающихся членов Конгресса от республиканской партии. И вы напрасно полагаете, будто у вас есть возможность обдумать, вступать вам в Лигу или нет. Мы не просим вас вступить». Мы разрешаем вам. Я не уверен, мой милый, как бы потом не было поздно, если вы вздумаете откладывать. Я не уверен, что мы вас тогда примем. Решайте-ка поскорей. Слышите, поскорей. Все трое бдительных, величественные и грозные от сознания своей правоты смотрели на него в напряженном молчании. Бэббит выжидал. Он ни о чем не думал, а в голове у него гудело и звенело «Не хочу вступать, не хочу!» «Ну что ж, мне вас жаль», — сказал полковник Сноу, и все трое резко повернули к нему широкие спины. Выходя из конторы к своей машине, Бэббит увидел на улице Вёрджила г е н ч а Бэббит приветственно поднял руку, но Гэнч не ответил и перешел на другую сторону. Гэнч, несомненно, его видел. Домой Бэббит ехал в отвратительном настроении. Жена сразу набросилась на него. «Джорджи, миленький, у меня была Мюриэль Фринг. Она сказала, что Чам сказал ей, будто президиум Лиги Честных Граждан специально просил тебя вступить в Лигу, а ты отказался. Не лучше ли тебе передумать? Понимаешь, все порядочное общество в Лиге и ее цель... Знаю я ее цель. Ее цель запретить свободу слова и свободу мысли и все такое». Не позволю, чтобы меня запугивали и насильно тащили куда бы то ни было. И вопрос вовсе не в том, хороша эта лига или плоха, и на кой черт она вообще нужна, а в том, что я отказываюсь подчиняться насилию. Но, милый, если ты не вступишь, тебя будут осуждать. Ну и пусть осуждают. Я имею в виду порядочных людей. А ну их-к! И вообще на эту лигу просто пошла мода. Сколько таких организаций возникало с шумом, с треском, весь мир хотели перевернуть, а потом они рассыпались, словно их и не было. Но если сейчас все вступают, то и тебе следует? Ничего не следует. Прошу тебя, Майра, перестань меня пилить. н а д о е л о мне эта проклятая лига. Честное слово, лучше бы я вступил в нее с самого начала, когда Вёрдж мне предлагал и делу конец. Да я бы и сегодня согласился, если бы этот их комитет не пытался меня застращать. И клянусь честью, пока я еще свободный, независимый американский граждан... Джордж, ты разговариваешь, как наш немец и стопник. Ах так? Тогда я совсем с тобой не желаю говорить. Вечером ему до смерти захотелось повидать Танис Джудик. Найти в ней сочувствие и поддержку. После того, как вся семья ушла наверх, он даже попытался позвонить ей. но так волновался, что когда швейцар подошел, он невнятно з а б о р м о т а л «Ничего, позвоню позже» и повесил трубку. Если Бэббит был не вполне уверен, что Вёрджил Генч его избегает, то насчет Уильяма Вашингтона Итерна никаких сомнений быть не могло. Утром, когда Бэббит ехал в контору, он обогнал машину Итерна, в которой великий банкир в расслабленном величии восседал позади своего шофера. б э б и т помахал рукой и крикнул «С добрым утром!». Итерн пристально посмотрел на него и не сразу ответил ему кивком, в котором выразил больше презрения, чем если бы он демонстративно отвернулся. Компаньон и тесть б э б и т а явился в 10 часов. «Слушай, Джордж, говорят, ты тут устроил чистый цирк, отказался вступить в ЛЧГ, когда тебя просил сам полковник Сноу. Какого черта ты затеял? Хочешь фирму погубить, что ли?» уж не думаешь ли ты что эти заправилы потерпят чтоб ы ты шел против них и трепал языком насчет своей терпимости а ерунда генри т вы начитались бульварщины только в книгах расписывают всякие там заговоры против свободомыслящих людей у нас свободная страна каждый может делать что ему угодно конечно никаких заговоров нет кто говорит о заговорах но если про тебя станут думать что ты пустельга ненадежный малый С тобой никто дело иметь не захочет, понятно? Стоит только пойти слухом, что у тебя мозги на б и к р е н ь и наша фирма погибнет, как пить дать. Никаких заговоров и выдумок не надо. Такого этим писакам за целый месяц на досуге не придумать. В этот же день зашел старый знакомый, верный Конрад Лайт, веселый скупердяй. И когда Бэббит предложил ему купить несколько участков во вновь застраивающемся районе Дорчестер, Лайт торопливо... Даже слишком торопливо сказал, нет-нет, не хочу, ничего нового затевать не буду. Неделю спустя Бэббит узнал через Генри Томпсона, что за правилы транспортной компании подготавляют новую аферу с земельными участками, но проводить ее будет не фирма Бэббит и Томпсон, а фирма Сандерс Торри и Уинг. По-моему, теперь и Джек Оффот на тебя косится. Очень уж плохо о тебе говорят. А Джек прожженный матерый делец. Он и посоветовал этим транспортникам обратиться к другому посреднику. «Нет, Джордж, тебе надо принять меры!» Томпсон весь трясся от волнения. Бэббит сгоряча согласился с ним. Конечно, про него болтают чепуху, но все же... Он решил вступить в Лигу Честных Граждан, как только ему снова предложат, и в свирепой решимости ждал этого. Но никто ему не предлагал. Его игнорировали. Он не мог набраться смелости и пойти попроситься в Лигу и утешался робким хвостовством, что пошел против всего города и хоть бы что. Ему-то никто не посмеет диктовать, о чем думать и как себя вести. Но больше всего его задело, когда королева всех стенографисток, мисс МакГаун, вдруг ушла от него, хотя предлог у нее был весьма благовидный. Ей необходимо отдохнуть полгодика, и сестра у нее хворает. Ему было очень не по себе с ее преемницей мисс Хавстад. Имя мисс Хавстад никто в конторе так и не узнал. Казалось невероятным, что у нее есть имя, возлюбленный, пудреница, пищеварение. Она была настолько безличной, э т о тонкая, белесая, старательная шведка, что самая мысль, будто она может возвращаться с работы в обыкновенный дом и есть обыкновенное рагу, казалась непристойной. Она походила на отлично смазанную эмалированную машинку, и ее надо было бы каждый вечер протирать и прятать в стол, где лежали ее тончайшие и острейшие карандаши. Она быстро писала под диктовку, отлично печатала, но Бэббит нервничал во время работы. При ней он казался себе слишком толстым, а на его любимые каждодневные шутки она отвечала недоуменным взглядом. Он мечтал о возвращении мисс Макгаун и собирался ей написать. И тут он услыхал, что мисс Макгаун через неделю после ухода поступила к его злейшим соперникам, Сандерсу Торри и Уингу. Он не только огорчился, он испугался. «Чего же она ушла?» — беспокоился он. «Неужели почувствовала, что наша фирма разваливается?» Узнала, что Сандерс ведет теперь дела транспортной компании. Тонущий корабль. «Фу, чепуха!» но мрачный страх преследовал его ежечасно. Бэббит следил за молодым фрицем Вейлингером, разъездным агентом, раздумывая, не уйдет ли и этот из конторы. Везде ему мерещились обиды. Он отметил про себя, что его не пригласили выступить на ежегодном обеде торговой палаты. А когда Орвиль Джонс устроил большой вечер с покером и не позвал Бэббита, тот окончательно понял, что его обошли. Он боялся ходить завтракать в спортивный клуб и боялся не ходить туда. Он был уверен, что за ним шпионят, что стоит ему выйти из-за стола, как все начинают шушукаться. Везде слышал он этот шипящий шепот. В конторах клиентов, в банке, где он вносил вклад, в своей собственной конторе, у себя дома. Он без конца ломал голову, гадая, что они говорят про него. Весь день он воображал, как они удивляются. «Бэббит? Слушайте, да он настоящий анархист. Надо отдать д о л ж н ы е его смелости. Смотрите, он стал форменным вольнодумцем и теперь живет как хочет, честное слово. Да, это опасный человек. Безусловно, опасный. Не мешало бы его вывести на чистую воду». Он был так издерган, что если ему случалось, завернув за угол, наткнуться на двух знакомых, которые о чем-то говорили, шушукались. У него сердце так и подпрыгивало, и он проскальзывал мимо них, как смущенный школьник. Когда он видел вместе своих соседей, Говарда л и т л ф и л д а и о р в и л а Джонса, он заглядывал в их лица и скрывался в доме, чтобы они за ним не шпионили, в тягостной уверенности, что они что-то замышляют, сговариваются, шушукаются о нем. Но даже в этом страхе таился вызов. Он упорно стоял на своем. Иногда ему казалось, что он отчаянный человек, смелее самого Сенеки Доуна. Иногда он собирался пойти к Доуну и рассказать ему, каким он стал революционером, но дальше сборов дело не шло. Зато гораздо чаще, слыша, как перешептываются все кругом, он стонал «Господи, да что я такого сделал?» Повеселился с компанией, высмеял Кларенса драма, чтобы не воображал себя заправским воякой. Зато я никогда не осуждаю людей, никому своих убеждений не навязываю. Он не мог вынести этого напряжения. Он сознался себе, что ему давно хочется вернуться в лоно правоверной жизни, только бы найти достойный и неунизительный путь к возвращению. Но он упрямо не хотел уступать насилию. Он клялся, что пятки л е з а т ь никому не будет». Только в резких стычках с женой его страхи всплывали на поверхность. Она жаловалась, что он стал раздражительным, удивлялась, почему он не желает забежать вечером к Литтлфилдам. Он пытался, но никак не мог объяснить ей туманную сущность своего бунтарства и предстоящего возмездия. Он потерял поле и т а н и с и теперь ему было не с кем поговорить. Господи, да у меня только и осталась Тинка. Она мой настоящий друг, вздыхал он. И все больше льнул к дочке. По целым вечерам играл с ней в разные игры. Он собирался навестить Поля в тюрьме, но хотя Поли писал ему каждую неделю сухие короткие записочки, б э б и т указалось, что он умер. И он по-настоящему тосковал без Танис. Я-то думал, когда расстался с Танис. Ах, какой я умный, какой независимый. А оказывается, она мне нужна. Нужна до зарезу, бушевал он. Майра ни черта не понимает. Она только одной и умеет жить, как все, лишь бы не отличаться от других. Вот Танис, наверное, сказала бы, что я прав. Наконец, он не выдержал и как-то вечером помчался к Танис. Он не надеялся застать ее. Но она оказалась дома. И одна. Но это уже была не Танис. Это была учтивая, высокомерная, одетая в ледяную броню, особо внешне похожая на Танис. Она сказала ровным равнодушным тоном, «А, Джордж, так в чем же дело?» И он уполз домой, как побитая собака. Единственное, кто его утешил, это Тед и Юнис Литтлфилд. Они вбежали в гостиную однажды вечером, когда Тед приехал из университета, и т э д весело сказал, что это Юни мне рассказывает, папка. Говорят, что ее отец сказал, будто ты всех взбудоражил, хвалил старого сына Кудоуна, елки-палки, так им и надо. Бей их по башке, шевели их, наш городишко совсем закис. А Юни спрыгнула к б э б и т у на колени, расцеловала его, прижалась стриженной головкой к его подбородку и замурлыкала, по-моему, вы в о сто раз лучше Говарда. «Скажите, — доверчиво спросила она, — почему Говард такой старый ворчунишка? Сердце у него доброе, и, честно говоря, он очень умен, но никак не научится поддавать газу, когда надо, хоть я его и м у с т р у ю вовсю. Как вы думаете, милейший, можно ли с ним что-нибудь сделать?» «Нет, Юнис, нехорошо так говорить о своем папе», — заметил Бэббит самым внушительным тоном, как было принято на цветущих холмах, но впервые за много недель почувствовал себя счастливым. Он вообразил себя старым вольнодумцем, которого поддерживает любовь младшего поколения. Все втроем они пошли грабить холодильник. б э б и т сиял. «Хорошо, что мамы дома нет. Она бы нам задала!» А Юнис захлопотала, сделала им огромную яичницу, чмокнула б э б и т а в ухо и голоском заботливая Баттисы произнесла «Сам черт не поймет, почему такие феминистки, как я, все-таки нянчатся с мужчинами». Ободрённый её поддержкой, Бэббит вызывающе встретил Шелдона Смиса, заведующего воспитательной частью Хамла и руководителя хора в церкви на ч е т а м Роуд. Смис сжал потной рукой пухлую руку Бэббита и запел сладким голосом «Что ж это, брат Бэббит, вас так давно не видно в церкви? Знаю, у вас множество чрезвычайно сложных дел, но не надо забывать ваших дорогих друзей и наш отчий дом — святую церковь». Бэббит освободил руку от нежного пожатия, Смис обожал долго жать руки, и буркнул, и без меня отлично обойдетесь. Простите, Смис, бегу, всего. Но потом он сетовал, если уж эта глиста имеет наглость тащить меня в церковь, значит, их святая братья, наверное, тоже про меня болтает. И снова он слышал, как они все шушукаются. Доктор Джон Дженнисон Дрю Чаман л и ф р и н г даже Уильям Вашингтон Итерн. И вся его независимость испарялась. Он одиноко бродил по улицам, боясь их пристальных беспощадных глаз и неумолимого шипящего перешептывания.